Часть первая, глава п я т а подглава четыре. Севастополь. Район ЖД вокзала. «Чума, забери этих беляков!» — бормотал на ходу Митяй. «Разъездились, понимаешь?» «Ничего. т а р щ ф р о н з а покажет вам, Кузькина, м а т е крах мировой буржуазии!» Впрочем, опасность не так уж велика. Пятнистых машин, колесивших по центральным улицам, совсем мало. Незваные гости наверняка не знают города. А Митяй... Вырос в Севастополе и прожил здесь всю жизнь. Ему незачем выбираться на улице. Можно пробраться переулками, обойти ч е т в ё р т ы й бастион, миновать вокзал, потом татарской слободкой, мимо казарм Брестского полка, через Ушакову балку и дальше на Инкерман. И все. Ищи его свищи, позаимствует у дяди Игнатом Мерина и Рысцой до Бахчисарая. А если все же установит, вот он, н а г а н Выданный товарищем Евгением оттягивает пояс. Пусть попробует. Он им даст бой и посмотрит на пятнистые жабьи мундиры. Митяй рассуждал верно. Морские пехотинцы с Можайска не знали города, а потому ограничились тем, что взяли под контроль главные объекты, в том числе и вокзал. Туда подогнали БТР с отделением морпехов и два десятка местных с винтовками. Их лейтенант растаял вокруг вокзала. Своих же бойцов разбил на двойки и разместил в ключевых пунктах, в расчете на то, чтобы использовать как группы быстрого реагирования, а сам стал гонять над переулками и подъездными путями дрон-квадрокоптер и насторожился, увидев на мониторе человека, крадущегося в обход постов. Услыхав крик добровольца «А ну стой, сволочь краснопузая!» Митяя рыбкой нырнул в кусты и, сломя голову, кинулся прочь. на бегу вытаскивая и з а пазухи револьвер. И едва ли не нос к носу столкнулся с двойкой моропехов, выдвинувшихся ему наперерез. Увидав массивные, увешанные непонятно чем фигуры, выросшие словно из-под земли, м я т я й тонко п о з а я ч и й заверещал, наугад пальнул из нагана, метнулся назад. Пятнистый в два прыжка догнал беглеца и взмахнул прикладом. Жестокий удар между лопатками вышиб воздух из легких, швырнул лицом в пыль. Он судорожно хватал ртом воздух, царапал пальцами по земле, нашаривая броненный револьвер. Абеляк приподнял его, умело обыскал и извлек из-под подкладки картуза сложенный в четверо листок донесение подпольной ячейки РКПБ в штаб Южфронта.